Глава четвертая. «Бернард?» — переспросил я. «Шантажирует?» Я не хотел делать поспешные выводы, ведь Оливер был пьяный и под воздействием алкоголя мог нести откровенный бред. Но вместо ответа он вымученно посмотрел на меня и кивнул. Улегшись на кровати, он подтянул колени к груди и угрюмо уставился на противоположную стену, как человек, не справляющийся с тяготами жизни и потерявший веру в то, что все наладится. За окном окончательно стемнело. Я слышал, как порывы ветра гоняли пожелтевшие листья на улице. В комнате наступила такая пронзительная тишина, что я мог уловить затрудненное дыхание Ольвера. Его тревожное состояние передалось и мне. Я не хотел продолжать разговор. Не хотел, чтобы Оливер вываливал все проблемы. Пусть молчит дальше, охваченный беспокойством. И в то же время чувствовал, что поступаю как последняя сволочь, желая сейчас только одного, чтобы Оливер покинул меня как можно скорее. Возможно, я боялся не его проблема а того, что ничем не смогу помочь. Я сам был сейчас не в лучшей форме. Собственная беспомощность приводила в ярость. «Почему?» Спустя время задал я вопрос, когда понял, что Оливер не жаждет ввести меня в курс дела. Тяжко вздохнув, он промолвил. «Не знаю. Может, я притягиваю придурков?» И сам горько усмехнулся. Я был с этим категорически не согласен. Да, Оливер Бром не самый дружелюбный и общительный человек, но он точно не заслуживал такого. Я вспомнил его пьяную ссору с Оливией, и то, как он в порыве гнева выкрикивал все эти жестокие слова о том, что отцу плевать на него. Есть ли в этом доля правды, я не знал. Любил ли его отец? Мистер Брум всегда казался мне строгим, но отходчивым человеком. Проблемы с отцом волновали и меня. Я вдруг понял, как много общего у нас с Оливером. Любил ли меня отец? Не тот, что красуется во всех учебниках истории семьи Бёрка. «Любил ли меня когда-нибудь тот отец, который взял меня младенцем в свою семью?» Решив зайти с другой стороны, я спросил. «Кто-нибудь еще знает о том, что Бернард тебя шантажирует?» И все же я не мог оставить его одного, не мог выпроводить в таком плачевном состоянии. Я вдруг почувствовал себя атлантом, вместо небесного свода, охотно взвалившим на свои плечи чужие трудности. «Оливия знает», — Ольвер продемонстрировал забинтованную ладонь. Порезала мне руку. «Что, прости?» «Руку, говорю, порезала. И телефон мой утопила», — буднично добавил он. Затем, чуть помедлив, без капли гнева резюмировал. «Истеричка». Кажется, у меня было настолько удивленное выражение лица, что Оливер одарил меня снисходительной улыбкой. Нахмурившись, я опустился на стул и уставился на гостя. С каждой фразой все сложнее было воспринимать сказанное всерьез — На его лице так и читалось довольная. «Да-да, она именно такая, а я тебе говорил. Прекрасная, как ангел Оливия. Та самая, что одним своим нежным голосом вводила меня в состояние эйфории. Та, от которой у всех парней кружилась голова. Неужели все, что говорит Оливер по поводу сестры, чистая правда? Быть может, Скорел прав, и я не вижу дальше своего носа. Тогда он говорил о Леоне с его постоянными синяками, затравленным голосом и взглядом, полным печали. «Но сейчас я и сам все это стал замечать». «Слабо верится», — буркнул я в ответ. «А что мне еще оставалось? Я не мог вступить с Брумом в открытый спор, ведь что я, по сути, знал о его сестре?» «И зря», — возразил он. «По этой причине я до последнего не хотел ей говорить». Вместо того, чтобы идти на попятную, избежать дальнейшего разговора, я мягко предложил «Может, расскажешь с самого начала?» Оливер замолчал. Я не стал его торопить, понимая, что он, возможно, собирается с мыслями. Или думает о том, как бы поскорее покинуть мою комнату. В какой-то мере этого желал и я. Давить на Оливера я точно не хотел, учитывая, каким жалким он сейчас казался. Если он нуждался в том, чтобы просто поплакаться в жилетку, полежать на моей кровати, бессмысленно рассматривая стену, то кто я такой, чтобы возмущаться?» Я ждал, разглядывая прыгающую по клетке канарейку. «Мы сблизились с ним летом», — внезапно начал Оливер, не отрывая взгляда от стены. Меньше всего я ожидал услышать тихий стук сбоку. По ту сторону окна злохмаченный Скэрил еще раз постучал костяшками пальцев и помахал мне, Обычно я держал окно приоткрытым, потому что не выношу духоту. Но сегодня погода испортилась. Я торопливо поднялся и открыл окно. Холодный ветер ворвался в комнату, сметая со стола тетради. Я опустил тяжелую клетку на паркет. «Я не вовремя?» — спросил Скорил, кивнув на Оливера. На голове у него было черти, что напоминавшее воронье гнездо. Я вспомнил, как впервые встретил его в глубокой яме в птичьей маске. «Ну...» Но... начал было я, оглядываясь на Брума. «Как ты прошел мимо охраны?» возмущенно проговорил Оливер, поднимаясь. «А что?» — весело спросил Скэр, пытаясь обуздать темные волосы, что так и норовили закрыть ему глаза. Скэрилл пару раз заправил выбившиеся пряди за ухо и ослепительно улыбнулся Оливеру. Я бросил беглый взгляд на Брума. Хотел убедиться, не против ли он компании полукровки. Тот растерялся, неловко потер бледную шею, затем вымученно улыбнулся в ответ. Мне ничего не оставалось, как принять это за согласие. «Он тоже пытался залезть в окно, но не вышло», — объяснил я, пропуская друга. Скэриэл проворно перелез через оконную раму и спрыгнул со стола. «Тут нужна сноровка», — радостно пояснил он. Я вспомнил, как чуть было не выпал из окна, желая поскорее подслужить Гидеона, и вздрогнул. «Что обсуждаете?» беззаботно спросил Скэр, и, подойдя к клетке, протолкнул указательный палец сквозь прутья. «Привет, мистер Птичка!» Я не знал, что ему ответить. Мы обсуждали шантаж Бернарда Дона, вот только я не имел права об этом говорить без разрешения Оливера. Что до Оливера, то он выглядел потерянным. Видимо, он был морально готов поделиться со мной всей историей, но совсем не ожидал, что так скоро пожалует Скэрилл. Говорить при нем Брум не хотел. Скэрилл повернулся к нам, выгнул бровь и спросил. «Но что затихли? Я не вовремя?» «Я, пожалуй, пойду», — Оливер встал, пошатываясь. Он торопливо направился к двери, но чуть было не завалился в сторону. Скэрилл бросился к нему, схватил за руку и помог удержать равновесие. Движения его были резкие, но уверенные. «Ты пьян?» — твердо спросил он. Оливер изумленно уставился на него, и тогда Скэр, смягчив голос, заботливо добавил. «Куда ты в таком состоянии?» При таком контрасте даже мне стало неловко. Звучало интимно, и я вдруг почувствовал себя третьим лишним в собственной комнате. «Я домой. Мне надо домой», — обреченно произнес Оливер, вяло вырываясь. Скорел требовательно посмотрел на меня, словно негодуя. «Да какого черта тут происходит?» Выглядел он не на шутку взволнованным, но то, с какой пылкостью он стремился разобраться в ситуации, мигом меня успокоило. Я уже мысленно скинул это бремя на него, мечтая, чтобы Скэрилл как можно скорее разрешил проблемы Оливера. В глубине души я был уверен, что вот кто-кто, а Скэр точно сможет это сделать, хоть и не представлял как. «Оливер, стой!» — пробормотал я. «Посиди немного». «Что с тобой?» — серьезно спросил Скэрилл. Он взял Оливера за подбородок и грубо повернул к себе. «Что случилось?» Затем добавил то, что, видимо, с самого начала надеялся услышать каждый из нас, попав в беду. «Я помогу!» Не знаю, что так подействовала на Оливера. Стальная хватка, твердый голос или это уверенное «я помогу», но он слабо кивнул и произнес. «Один человек меня шантажирует!» Так вот, как это происходит. Пока я бестолково прыгал вокруг костра, пританцовывая, боясь надавить и чем-то задеть Оливера, Скэриэлл просто шел напролом. «Кто?» «Гатье его знает», — Оливер кивнул на меня. Скэриэлл вопросительно оглянулся, и я добавил. «Его зовут Бернард Тон, наш общий приятель. Учится в Академии Святых и Великих». «Присядь», — властно велел Скэриэлл, и Оливер послушно опустился на кровать. «Он, понимаете...» — брум запнулся, теребя бинт. «Мой отец...» — и снова замолчал. Мы со Скэриллом тоже молчали, дожидаясь, пока Оливер соберется с мыслями. «Я думал, что мы встречаемся, что у нас отношения. Бернард мне нравился...» — вздохнув, продолжил он. «Правда нравился. Всегда веселый, шутит классно. А вот Ви его сразу не взлюбила». Оливер упомянул сестру, а мой взгляд все это время был прикован только к его пораненной руке. «И знаете, в Академии на прошлой неделе было тестирование. Готи, это ведь в курсе, что мой отец управляет Академией, и у него в кабинете есть варианты тестов. Бернард уговорил меня помочь ему». Оливер горько усмехнулся. «Вот идиот я, да?» Пришел в кабинет отца, и пока его не было, полез в ящики, нашел тесты и сфотографировал. Отправил Бернарду, и он сдал на 100 баллов. Голос Брума предательски задрожал. А теперь он хочет, чтобы я помог ему и с сессией. У мистера Барнса сложный экзамен. Я отказался. Один раз я по глупости уже совершил ошибку, подставил этим отца. Но во второй раз точно нет». «Он сказал, что расскажет моему отцу об этом». «И тем самым подставит себя?» — спросил Скэрилл. «Не знаю», — удивленно произнес Оливер, уставившись на Скэра. «Кажется, эта мысль не приходила ему в голову». «Вот он сукин сын!» — добавил я. «И этому Бернарду нужны новые тесты!» — прищурившись, уточнил Скэрилл. Выглядел он как опытный исследователь. Для пущей убедительности ему не хватало еще взять в руки блокнот и время от времени помечать что-то на листе. Оливер помотал головой. «Вопросы к экзаменам. Разве их не дают до сессии?» — спросил я. «Мне кажется, я видел распечатки вопросов у Гидеона». «Все преподаватели разные. Одни дают, другие нет. Я даже не знаю, существует ли этот список вопросов, но Бернард сказал, что его это не волнует». с жаром проговорил Оливер. «Говорит, хоть взломай ноутбук отца или мистера Барнса». «Что будет, если отец узнает?» Я нервозно сел на свой стул, а скорее устроился на полу, сев по-турецки. Я только сейчас обратил внимание, что ногти у него выкрашены в черный цвет. Он так и не стер лак после встречи с Габриэлой. «Если узнает?» — Горько переспросил Оливер. «Что я встречаюсь?» Он изобразил воздушные кавычки. «С парнем». Так еще ворует тесты для него? Даже не знаю». Он хихикнул, затем провел пятерней по волосам. «В очередной раз пожалеет, что я появился на свет». Его голос дрогнул, и он спрятал лицо в ладонях, шумно дыша. «Он точно об этом не жалеет», — возразил я, отвечая скорее не Оливеру, а самому себе. «Жалел ли Уильям Хитклифф, что взял меня в семью?» «Ты его не знаешь, Готье». «Ты ни черта не знаешь!» Поливер повысил голос и злобно посмотрел на меня. Он годами меня не замечал. Что бы я ни делал, высокие оценки, конечно, конный спорт, легко...» Бум принялся агрессивно загибать пальцы. «Участие в шахматном турнире запросто!» Но отец ничего этого не замечает. «Зато если Оливия чихнет в своей комнате...» Тут он указал пальцем в сторону, словно комната сестры была расположена в моем доме. То он мигом прибежит к ней с лимонным чаем. Что мне оставалось делать? Я из кожи вон лез, чтобы добиться его одобрения. Он раскинул руки в стороны. И что получал в ответ? Безразличие. Мы со Скориелом замерли. И тогда я решила почему бы просто не заняться своей личной жизнью? В его голосе послышались истеричные нотки. Ему плевать на весь мужской род, в том числе и на меня. Я подумал, а что, если выбесить его, разозлить, как он меня злит своим отношением? Кого он не любит? Мужчин? Тогда почему бы мне не встречаться с парнем?» Оливер зажмурился, словно его одолевала головная боль. Он помассировал виски и продолжил. «Думал, повстречаюсь немного с Бернардом, просто назло отцу. И влюбился». Грозно проговорил он, как будто совершил самую большую ошибку в жизни. «Я планировал его использовать, но в итоге это он воспользовался моим положением». И Оливер затих, уставившись куда-то вниз. «Я помогу тебе, если ты этого хочешь», — спокойно произнес Скэрил, словно истерика Оливера его ничуть не задела. Оливер насмешливо посмотрел на Скэра и хмыкнул. «Как? Если он посещает запретные земли?» Я могу достать компромат на него. Око за око, шантаж за шантаж. «Какой компромат?» — насторожился я. Помнится мне, Скэрилл уже использовал свои связи, чтобы достать фотодоказательства того, что Оскар и Билли планировали меня подставить. «Если он снимал в клубе девочку», — Скэрилл обратился ко мне, затем к Оливеру, «или мальчика, то я могу достать фотографии с камер видеонаблюдений. Или если он покупал или принимал наркотики», «Ты это можешь?» — охнул Оливер, впервые посмотрев на Лоу восторженным взглядом. «Придется воспользоваться старыми связями», — задумчиво протянул Скайр. «Как будто цену себе набивает», — подумал я. Оливер живо спустился с кровати к Скайриэллу, схватил его за руки и жалобно вымолвил. «Я буду тебе по гроб жизни обязан. Пожалуйста, помоги мне!» Улыбнувшись, Скайриэлл кивнул. Спустя час я посадил успокоившегося Оливера в такси. Он сообщил, что не собирается возвращаться домой, а лучше отправиться к дяде. Когда машина скрылась за углом, я медленно побрел обратно, всматриваясь в свои окна. Шторы в комнате были плотно задернуты, свет выключен, но я был уверен, что Скэрил лежит на кровати, уткнувшись в смартфон. Войдя, я отодвинул штору, впуская лунный свет, и уселся на пол. Скэрил убрал телефон в сторону, Лег на бок, подперев голову рукой, и взглянул на меня. «Ты правда можешь ему помочь?» Я посмотрел на него, подмечая, каким же он кажется огромным с этого ракурса. Очертания его тела тонули в темноте. «У меня есть выбор», — хмыкнул он. «У тебя не будет проблем с этим?» «А ты волнуешься за меня?» Меня раздражало, когда Скер отвечал вопросом на вопрос, хотя сам я частенько этим злоупотреблял. «Вообще-то я серьезно». «Я тоже», — поспешно отозвался он. Я раздраженно вздохнул. Хотелось выкинуть весь этот день из головы, впрочем, и последние месяцы тоже. «У меня будут проблемы, если я попадусь», — внезапно проговорил Скорилл. «Но я хочу чем-нибудь помочь Оливеру». «Какие проблемы?» «В лучшем случае меня могут избить». «А в худшем?» — теперь не унимался я. «Ты должен понимать, что жизнь в центре и в запретных землях различается», — устало проговорил Скорел. «Я хочу узнать больше о жизни в запретных землях. Какие там правила?» «Правило только одно. Выживает сильнейший», — грубо оборвал меня он. «Это я уже понял», — проворчал я. «Но я хочу узнать, как вы учитесь, как работаете, чем занимаются низшие и полукровки в свободное время, что думают о чистокровных». Хотят ли они лучшей жизни? Что для этого делают?» Скайриелл недоверчиво проговорил. «С чего вдруг такая заинтересованность?» Я опешил, начисто забыв о том, что нужна хоть одна убедительная причина для внезапно нахлынувших расспросов. «Просто...» — медленно ответил я, понимая, насколько глупо это звучит. «Интересно». «У тебя что-то случилось?» «Нет», — поспешно произнес я. «Я что, просто не могу задать тебе вопросы?» Скайрилл сверлил меня долгим взглядом, от чего у меня противно засосало под ложечкой. Было неприятно ему врать. Казалось, что я предаю нашу дружбу. Внезапно Скайрилл поднялся на кровати и резко спустился ко мне, словно боялся, что я сейчас сбегу. Сел он совсем близко, так что я мог дотронуться до его плеча, протянув руку. Я уже пожалел о том, что не стал включать свет. «Просто знай». начал он тихим голосом. Пришлось напрячься, чтобы четко расслышать его, хотя мы и сидели рядом. «Если у тебя что-то случилось, ты можешь всегда со мной поговорить». Я медленно кивнул, скорил нежно, сжал мою руку и тепло улыбнулся. Никогда в жизни я не чувствовал себя так погано, как сейчас, и я точно не заслуживал такого друга, как он».